Глава 27 Вальгард стоял на вершине самой высокой башни Эльфийского утеса, наблюдая за тем, как враги окружают замок. Он застыл, сложив руки на груди, и лицо его было точно высечено из камня. Только глаза жили на этом лице. Рядом с ним стояли другие вожди замка и разбитых войск, остатки которых укрылись в этой последней и самой грозной твердыне. Измученные, подавленные, многие к тому же еще и израненные, они со страхом смотрели на рать, готовую взять эльфийский утес приступом. Справа от Вальгарда стояла Лия платье, мерцающим в лучах, которые месяц лил в незастекленное окно. Легкий ветер играл ее тончайшим одеянием и бледными волосами. На ее губах мелькала легкая улыбка. В глазах переливались голубые сумерки. Склоны вокруг эльфийского утеса побелели от иния. По ним двигалось эльфийское войско. Оружие гремело, кольчуги звенели, рога трубили. Лошади били копытами по замерзшей земле. Лунный свет отражался в щитах, копья и секиры сверкали под звездами. Эльфы разбили свой лагерь вокруг замка, они окружили его палатками и кострами. То и дело, точно теле мелькали воины. Грох откатился по холмам. Это, сверкая как солнце, мчалась боевая колесница. Пламя вспыхивало на ее спицах. Четыре белоснежных коня были впряжены в нее. Они храпели, как буря, выгнув и тряся шелковыми гривами. Тот, кто с копьем в руках стоял подле колесничего, возвышался над всеми. Его лицо, выражавшее мрачное величие, обрамляли темные кудри. Очи горели огнем. «Это лук долгорукий?» — с тревогой в голосе сказал один из троллей. «Он ведет на нас племена богини Дану. Он косил нас, как серп пшеницу». Шотландские поля почернели от воронья, которое так отяжелело, что не могло летать. И спаслось и сотни троллей. Вальгард по-прежнему молчал. Валом плащей и серебряной кольчуги огненное копье прогорцевал вокруг замка. Его лицо светилось красотой, отвагой и жестокостью к врагу. А пику он держал так, точно собирался проткнуть ею звезды. Он привел бродяг — пробормотал другой тролль. — Их стрелы летели отовсюду. Они появлялись из тьмы, и за ними оставались лишь пожарища и смерть. Вальгард даже не пошевелился. На берегу залива, освещенного луной, догорали или лежали разбитыми корабли троллей. Подходили и вставали на якорь длинные корабли эльфов. Щиты блестели на их бортах. «Их захватил у нас Маннанан Маклер, а привел сюда Фларм Акнейский», — сказал жестко один из вождей. «Наша мощь погребена в морях. Только один корабль прорвался, чтобы доставить вести о том, что побережья Трульхейма разграблены, а не преданы огню, Вальгард». Эльфы на берегу стали устанавливать шатер, превосходивший прочие своими размерами. К нему подъехал человек на чудовищном коне и установил перед шатром свой штандарт копье с насаженной на него высохшей головой Илрида. Мертвые глаза уставились на троллей, стоявших на башне. Один из троллей сказал дрогнувшим голосом: "Это их предводитель, Скофлок смертный. Никому не устоять против него. Он гнал нас на север, как стадо овец, и убивал, убивал". Его меч рубит металл и камень, как тряпку. Трудно поверить, что он человек, а не демон, восставший из ада. Вальгард вздрогнул. «Я знаю его», — сказал он тихо, — «и собираюсь его убить». «Но, повелитель, это невозможно. Его меч...» «Спокойно». Вальгард, обернувшись пронзительно, посмотрел на говорившего и ответил точно хлестнул по лицу. — Дурни! Трусы! Мерзавцы! Да пусть всякий, кто боится драться, отправляется, как скот к тому мяснику! Он не станет вас задерживать! Вы умрете быстро! Что до меня, то я разобью его здесь, у стен эльфийского утеса! Это... — Эд! Это последний оплот троллей в Британии. Почему пали прочие, мы не знаем. Мы видели только эльфийские знамена над их башнями. Но зато мы знаем, что этот замок, который никому не удавалось взять приступом, набит воинами. И нас здесь больше, чем всех нападающих вместе взятых. Мы защищены от тайной магии, от открытого штурма. «Если замок пойдет, то только из-за нашей собственной трусости!» Он потряс огромной секирой, с которой никогда не расставался. «Сегодня ночью. Они только разобьют лагерь. Большего им не успеть до зари. Завтра они начнут осаду. Возможно, сразу начнут штурм. Если будет штурм, мы его отобьем. Мы пойдем на вылазку!» Если не будет штурма, нападем сами. За спиной у нас стены замка, где в случае, если что-то пойдет неладно, всегда можно укрыться. Но я думаю, мы погоним их. Нас больше. Наши воины сильнее. Мы со Аскафлоком давно ищем встречи. Хотя и терпеть друг друга не можем. Я убью его! «И завладею его победоносным мечом!» Вальгард умолк. Тогда один из шотландских вождей спросил его, «А как быть с сидами?» «Они не всемогущи. Если мы разгромим эльфов, сиды сами пойдут на мировую. Тогда Англия снова станет нашим владением и щитом для трорхейма до тех пор, пока мы не накопим сил для нового нападения на короля эльфов. Он устремил свой потемневший взор на голову Илреда. — И тогда, — пробормотал он, — я сяду на твой трон. Но что мне с этого? Зачем мне это всё